Глава восемьдесят Первая жертва Птица-бомбардировщик снова возвращается. Дятел применяет хорошо отработанную тактику. Сначала отравить, а потом во время следующего рейда съесть ослабевших муравьев. Солдаты чувствуют себя бессильными. Девятый кричит в небо, что они идут на войну с пальцами, что, атакуя их, глупая птица защищает их общих врагов, но дятел не реагирует на эти пахучие послания. Он делает мертвую петлю и обрушивается на колонну крестоносцев. «Все на воздушной оборону!» — сигналит старый воин. Тяжелая артиллерия торопливо поднимается по высоким стеблям. Они стреляют по птице, но она слишком быстра для них. Мимо. Хуже того, встречными выстрелами два артиллериста убивают друг друга. Но когда черный детел в очередной раз готовится выдать порцию помета, он замечает перед собой невиданное зрелище. Жук-носорог завис почти неподвижно, благодаря несинхронным взмахам крыльев, а на кончике его рога, как на насесте, пристроился муравей в атакующей позиции. Это 103 миллиона 683 тысячный Кончик брюшка дымится, он заполнен гиперконцентрированной 60-процентной кислотой. Но с трудом удерживая равновесие, муравей понимает, что он не опасен для птицы. Она запросто может повергнуть его. Она неизмеримо больше, быстрее и сильнее. Неконтролируемая дрожь охватывает живот 103 миллиона 683 тысячного. Он никак не может прицелиться. Тогда он вспоминает о пальцах. Страх перед пальцами гораздо сильнее всех остальных страхов. Теперь он не дрогнет. Когда выступают против пальцев, то не робеют перед птицей-охотником. Он выпрямляется и одним выстрелом опорожняет содержимое своего ядовитого кармана. Огонь! Дятел не успевает набрать высоту, ослепленно сбивается с курса, врезается в ствол дерева, отскакивает и падает на землю. Но он успевает взлететь еще до того, как отряды мясников могли бы наложить на него лапу. После этого случая престиж 103 миллиона 683 тысячного значительно возрастает. Никто даже не догадывается, что он победил свой страх еще большим страхом. С этого момента крестоносцы взяли за правило ставить пример храбрость 103 миллиона 683 тысячного, его опыт, его меткость в стрельбе. Кто другой, кроме него, смог бы остановить такого огромного хищника на полном ходу? Эта возросшая популярность имеет еще одно последствие. Из любовной и фамильярности его имя сокращают. Отныне крестоносцы называют его просто 103-й. Прежде чем снова отправиться в путь, тем, на кого обрушился помет дятла, рекомендуют воздерживаться от трофалаксисов, чтобы они не заразили других солдат. Ряды перестраиваются, и 103-му приходит 23-й что случилось. Пропал 24 четвертый. Его долго ищут, не могут найти, но ведь дятел не успел никого утащить. В том, что исчез 24 четвертый, хорошего мало, вместе с ним исчез кокон бабочки для миссии Меркурий. Но сообщать об этом остальным нельзя, да и медлить больше нельзя. Тем хуже для 24 четвертого. Стая важнее индивида.